Глава 84. Пришло время поговорить о моем брате. Я ненавижу брата так, как в детстве мы ненавидим молоко, зная, что оно полезно, но не в силах переварить его вкус. Другими словами, я ненавижу своего брата по неправильным причинам. Этот мудак дал мне надежду. Странным, долбанутым образом я извлекал пользу из его манеры обращаться со мной, помешанной на контроле. Я не психолог, но если бы мне пришлось ставить себе диагноз, то я сказал бы, что у меня большая доза проблем с мамой из-за того, что большой, властный, дорогой брат умудрился приготовить что-то вкусное и подать в цветочной посуде, которую его невеста-подражательница Марты Стюарт купила в сраном Уильям Санома. С обилием надежды, тепла и пушистиков. Он все еще был для меня этим мудаком. Всегда им останется. Но точно так же ты бы назвал своего лучшего друга придурком за то, что он делает дерьмовые вещи. Единственный раз я признаюсь, что люблю своего брата. Так что цени это, чувак. Это все, что ты получишь. Теперь, когда мы с этим разобрались, вот причины, по которым я ненавижу этого мудака».